Глава 5 Межсистемное пространство 2. «Что ж, продолжим?» Встав со своего места, Люциус развернул свой стул и оперся руками о его спинку. «Не сомневаюсь, что вы уже заметили. Мне все это...» — последовал взмах руки в сторону таки лежавшей на столе платы. «Хорошо знакомо. Откуда?» «Готов пояснить». «Да уж, будь любезен», — тряхнул подбородками межбан «Сам понимаешь, в таком деле, — поежился он, — хотелось бы ясность иметь. Я вот хоть и не первый год летаю, но про все эти микро-схемы, платы и прочее знать не знаю». «Рассказывай, Сэм», — поерзал, устраиваясь поудобнее шнек. «Интересно, да. Мы же про тебя по факту-то ничего и не знаем. Рассказывай, что можешь, а что непонятно будет, переспросим, не сомневайся». «И, сэр, это...» — чуть приподнялся со своего места мрак. «Вы даже не сомневайтесь. Что бы вы ни рассказали, мы ваш экипаж, сэр, и мы, ну, на вашей стороне всегда будем». «Хорошо». Прикусив губу, обвел всех взглядом Люциус. «Сами напросились». «Значит так, дорогие мои, начну с того, что родился я не здесь, не в этой вселенной». Он замолчал, ожидая вопросов, но члены совета сидели молча, старательно отводя взгляды от своего командира. «Чего нахохлились?» — усмехнулся Сэм, понимая причину их напряжения. «Сам!» «Не думайте, я не с того, Света, к вам заявился. Я такой же человек, как и вы». «Видите ли, Сэм, поджав губы и смотря мимо него, произнес Шнек. «Вы только что сами сказали, что родились не здесь, а вещах проклятых у нас...» Он особо выделил последнее слово. «Знаете? Вы легенду о пришествии проклятого или темного владыки знаете?» «Нет». «Там тоже говорится, что придет он из-за грани мира, когда Вечный Защитник сгинет, будет знать то, что нам здесь неведомо, ну и что с его приходом все умрут. Вы уж простите меня, сэр, но слишком все один к одному складывается. Император, а все толкователи однозначно считают именно его Вечным Защитником, так вот он пропал. Вы появились». «И что нам думать?» «Ха, ну, Шнек, ну ты даешь!» — рассмеялся Сэм. «Это что, я и черный властелин?» «Ха, знавал я одного черного господина!» Попробовал перевести все в шутку он. «И даже работал на него, на мафию голубую!» «Но поверь, тот черный властитель даже и не думал о захвате мира!» «Ему главное было кайф получить, вот!» «Ты работал на него?» — в голосе адмирала проскочили нотки страха. «И ты об этом так спокойно говоришь?» «Господи!» Поняв, что обернуть все в шутку не удалось, Люциус покачал головой. «Ты... Вы чего, народ? Сдурели? Как вы с таким мусором в голове по галактике летаете только?» «А что не так, сэр?» — удивленно посмотрел на него Самсонов. «Ну, летаем. И что?» «А то! Головой о хрустальный свод! В полете стукнуться не боитесь?» На сей раз шутку удалась. На лицах собравшихся промелькнули, правда, быстро угаснув, неуверенные улыбки. «Значит так, слушайте сюда. Лет так десять тому назад я, молодой и красивый, а тогда я был именно таким, получил права на управление космическим кораблем. Рассказ Сэма был долгим, за время своего повествования он осушил две бутылки минералки, но даже во время возникавших пауз никто не спешил нарушить тишину, предпочитая слушать его, не поднимая глаз. «Как я выжил на том костре и как я оказался здесь, не знаю», — завершил он свое повествование. «Помню боль, падение на зеленую звезду, а потом лазарет на том эсминце. Допив остатки воды, Он протянул руку за третьей, и Мрак, сидевший рядом с ним, торопливо подал ему бутылочку. «Гладко поешь? Поете, сэр?» Шумно выдохнув, положил на стол перед собой сцепленные руки Шнек. «И все-то у вас так лихо склеивается? Из всех передряг выкрутились. Всех обманули». «Ну, я прямо не знаю, что и сказать». Расцепив пальцы, он развел руками. «Поэтому скажу просто. Не верю». «А я верю», — посмотрел на него мрак. «Командир не тот человек, что врать будет. Я вам верю, сэр», — повернулся он к Люциусу. «Верю и точка». «А доказательства у вас есть?» — вновь сцепив руки и утвердив на них подбородок, посмотрел на Сэма Шнек. «Слова — это только слова». «Вот если бы вы могли нам что-либо из вашего мира показать, тогда, может, и я бы поверил». «Извини», — раздраженно дернул головой тот в ответ. «Сидя на костре, знаешь ли, как ты не думаешь о сувенирах? Но кое-что у меня есть». «И что же?» «Мне ты не веришь? Кстати, Шнек, что ты мне выкать стал? Я что, вот так разом, хоп, и все твое доверие потерял?» Вместо ответа адмирал мотнул головой и, пробормотав что-то неразборчивое, отвел взгляд, на что Сэм только хмыкнул. «Ясно. А я считал тебя умнее, приятель. Ну, как хочешь. Скажи, Шнек, свидетельство человека из вашего, повторюсь, твоего мира. Оно как? Будет принято тобой?» «Неужто у тебя есть свидетель, который видел, как ты сюда попал?» насмешливо покачал головой адмирал. «И он готов подтвердить твои слова?» «Да, есть». «И где же он? Куда за ним лететь нам прикажешь?» «Никуда лететь не надо». Развернув стул, Сэм уселся на свое место и пробрабанил пальцами по столешнице. «Он здесь». «Здесь?» — насмешливо протянул Шнек. «Ну-ка, ну-ка, и кто же это?» «Неужто Жбан?» «А, Жбан?» — развернулся он к толстяку. «Колись ты?» Прежде чем штурман, опешивший от такого предположения, успел что-либо сказать, Сэм, привлекая внимание, хлопнул ладонью по столу. «Не спешишь Шнек, жбан тут ни при чем». «Док», — повернувшись к врачу, он взмахнул рукой. «Я надеюсь, вы можете подтвердить мои слова?» «Могу». Встав, док откашлялся и, почесав нос, как он привык делать, находясь в затруднении, начал говорить. «Не то чтобы я был свидетелем появления нашего командира здесь», — он обвел руками вокруг, помогая себе. «В нашей вселенной, но информация, которой я располагаю, не позволяет мне усомниться в услышанном от него только что». «Этого достаточно?» Замолчав, он посмотрел на адмирала, но тот отрицательно дернул головой. «Мне бы не хотелось развивать эту тему, Шнек», наклонившись над столом и опершись на его поверхность, с нажимом произнес врач. «А мне бы хотелось», — стукнул кулаком по ладони тот. «День загадок какой-то. говори Валк? Все говори. Полностью. Откуда информация?» «Тебе что? Мало моего слова?» «Мало», — упрямо мотнул головой адмирал и повторил. «Говори». «Все говори!» «Потом не жалуйся!» Выпрямился док и, сложив руки на груди, посмотрел поверх его головы. «Задание — следить за Люциусом. У нас он числится, как Семен Светозаров. Я получил». «Следить? За Семом?» Откатившись от стола, Жбан выпучил на него глаза. «Ты?» «Такой был приказ», — кивнул врач. «И прошу, не перебивай меня». «Да все, все, молчу». «Так вот». «Я работал в особом отделе, когда...» «Ты особист?» — прямо-таки подпрыгнул на стуле штурман, отчего тот протестующе взвыл. «Охренеть!» «Не перебивай. Да, я был особистом. И мы. Наш отдел получил приказ отслеживать действия некого святозарова Причина — этот объект». Рука Жвалга указала на Сэма. «Появился в нашей вселенной при очень странных обстоятельствах». «Что же вы его?» «Сразу не того!» Саркастически изогнул бровь Шнек. «Насколько я знаю, особый отдел в подобных случаях не церемонится. А вы мало того, что не...» Он пошевелил рукой, будто что-то давил ногтем на столе. «Так и допустили, чтобы он вступил в братство и начал вредить империи. Как это ты объяснить можешь?» «У меня был строгий приказ следить, собирать информацию». Наблюдать, короче. Да и враждебности, выходящей за приемлемые рамки, он не показывал. «Я бы его!» — повторил свой жест адмирал. в избежание! Мало ли что!» «Поэтому ты и не в особом!» — развел руками док, позволив себе улыбнуться. Кроме того, приказ не трогать объект исходил с самого верха. Сжав кулак, он ткнул большим пальцем в потолок. Было бы иначе, развернувшись... Пальцем вниз его рука замерла над столом в известном жесте, не обещавшим адресату ничего хорошего. «И ты что?» Каким-то задушенным голосом пискнул Жбан. «За всеми нами следил. И туда, ну, наверх стучал?» «Нет», — ухмыльнулся врач и особист. «За вами нет. Только за Люциусом. Но когда весь этот бардак начался, вздохнул он, скрипнув зубами, «как император пропал, так и все». «Отдел наш расформировали, начальство мое погибло при странных обстоятельствах». В общем, тогда я Сэму и открылся. «А он?» «А ты что, Сэм?» — перевел толстяк взгляд с дока на Люциуса. «Ты что, молчал? Знал, что он из особого и молчал?» «А чего говорить было?» — пожал плечами Сэм. «Специалист он классный, но что из особого? Так он же только за мной следил» вас он не касался». «И ты ж, Валк, считаешь, что этого достаточно, чтобы мы поверили в его чистоту?» — покачал головой Шнек. «То, что Сэм был на контроле особого, ничего еще не решает. Особый отдел», — фыркнул он. «Вы императора проспали. Чего уж тут говорить». «Как знаешь, Шнек», — вновь сложил руки на груди врач. «Я сказал, а верить или нет, тебе решать». «А я верю», — вскочил было со своего места мрак, но тотчас смолк и уселся назад, напоровшись на взгляд адмирала. «Ты ж, Валк, говоришь, что ты из особого», — задумчиво и, глядя из-под лобия на него, проговорил Шнек. «Допустим. Чем доказать можешь?» «Может, ты с ним?» — кивнул он на Сэма. «В сговоре?» «Извини, удостоверения нет», — развел руками тот. «Ну, если ты настаиваешь...» Не договорив, он вопросительно посмотрел на адмирала, и когда тот кивнул, что-то прошептал ему на ухо, подойдя вплотную. «Достаточно!» Вернувшись на свое место, он откинулся на спинку стула и с улыбкой посмотрел на него. Кхм. С минуту Шнек издавал неразборчивые звуки, крутя головой так, словно воротник мундира душил его. «Принято!» Наконец, более-менее членораздельно вымолвил он, стараясь не встречаться взглядом с врачом. «А что ты ему сказал? А, док, что?» Засуетился было жбан, но, наткнувшись на насмешливый взгляд того, замер, осененный догадкой. «Это что?» Внезапно побледнев и даже заикаясь, пробормотал он. «У тебя что ж, Валк, на всех нас что-то есть?» «Конечно!» не убирая с лица все того же насмешливого выражения, произнес док. «Я и врач, и особист. Но ты не беспокойся. Все твои тайны со мной и останутся. Я же врач», — повторил он, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «В любом случае, <кхем> — покрутил головой Шнек, — это ничего не доказывает. Ну, кроме того, что Сэм действительно прибыл из-за грани». «Может, он затем и прибыл, чтобы тут Армагеддон с Апокалипсисом устроить, а?» «Вообще-то канцелярия императора считала иначе», — начал было быложвалк, но адмирал, уже полностью оправившись от шока, только махнул рукой. «И где она сейчас, канцелярия эта?» На этот аргумент Доку ответить было нечего, и он, поджав губы, замолк, признавая правоту Шнека. «Вот!» — довольно качнул головой тот. — И такой вариант отметить нельзя. А посему... Вы уж нас простите, господин Люциус, но от управления братством я вас отстраняю. Основание, — как-то даже лениво поинтересовался Сэм. — Обвинение выдвинуть ты можешь, таков закон. Но изволь объясниться. — А что тут объяснять? — сделанным удивлением развел руками тот... «Ты сам признался, что не из наших, что из-за грани прибыл, а легенда четко говорит о том, кто оттуда появится». «То есть ты меня хочешь сместить на основании какой-то детской страшилки?» «Что за бред?» — рассмеялся Сэм и посмотрел на сидящих вокруг стола, призывая их разделить его веселье. «Но, увы, никто!» даже поддерживавший его пару минут назад мрак, не спешили к нему присоединиться и старательно отводили глаза. «Так», — протянул он, и, понимая, что поддержки с этой стороны ждать не стоит, все же решил попробовать. «Народ, вы чего? Вы же, черт побери, бойцы! Космолетчики! Мы с вами сколько раз вместе смерти в глаза смотрели! Сколько раз мы были на волоске от гибели, и что?» «Тогда вы во мне не сомневались. А теперь что? Услышали мое признание, вспомнили сказку детскую и все? Все года, что мы вместе были по боку, да? Самсонов забыл, как я тебя принимал с твоими людьми, когда вас вышли на улицу? Мрак. А ты? Штрафник. Я бы вполне мог и тебя, и прочих. Прохор. А ты что молчишь?» «Или забыл, как я, несмотря на то, что кое-кто был против, полетел твоих соплеменников с невестой твоей спасать?» Сэр тот начал было, не поднимая головы и внимательно рассматривая свои ногти Михаил, но его перебил телохранитель. «Босс, тут такое дело?» «Кхе-кхе», закашлялся он. «Вы, босс, все верно говорите, и мы все вам обязаны по гроб жизни, но тут...» Он снова закашлялся. «Ну, дело серьезное. Надо, я так считаю, разобраться. То, что вы, босс, все рассказали, это да, это вы. Ну, спасибо вам за откровенность. А вот, с другой стороны, легенда есть, и она во всех учебниках прописана. А вы, босс, сами сказали, что вы оттуда. Разобраться надо, я так считаю». «И разберемся!» — отстучал пальцами по столешнице короткую и злую дробь Шнек. «А пока побудьте в своей каюте, господин из-за!» «Ты меня что, арестовываешь?» «Ну так на, чего уж мелочиться!» Протянул он к адмиралу руки, сложив их запястьями. «Давай, заковывай, чего уж там!» «У Михаила!» — кивнул он на капитана. Наверняка в кармане пара-другая наручников завалялась. «А, Самсонов? Чего уж, вытаскивай!» «Не еродствуй!» — отвел глаза адмирал, не выдержав взгляда Сэма. «Мы все тебя слишком уважаем для подобного. Да и толку-то? Если ты тот, кто пришел, то тебе на любые кандалы и камеры плевать. А если я пришел наоборот? Спасти вашего долбанного двадцать восьмого? Что тогда? А, Шнек, и ты сейчас удерживаешь меня от спасения императора? А?» «Про спасителя ничего в легенде не было», — как-то растерянно произнес он, но через секунду, собравшись, стряхнул головой. «Не мути, Сэм, не надо!» Итак, оборвав себя, он махнул рукой. «Тошно!» Стукнув кончиками пальцев по краю стола, он встал. «Тошно, но что делать, Сэм? Пройди в свою каюту, будь там, пока я... Пока мы решим, что с тобой делать!» «Так все же мы или ты?» Встав, Люциус заложил руки за спину. «Я-то ничего. Посижу. Мне не привыкать. Я же говорил, помнишь? Я и каторжником был. А знаешь, подойдя к двери, он обернулся. Сдается мне, Шнек, что ты просто счеты сводишь. Из-за авика. Ну, прости». Продолжая держать руки за спиной, он отвесил поклон в сторону адмирала. Не смог я слово сдержать и предоставить твоей заднице адмиральское кресло на полноценном авианосце. «Виноват! Каюсь!» — повторил с видимой издевкой в голосе поклон Сэм. «Не было такой возможности, сам знаешь». «Была!» — упрямо мотнув головой, набычился адмирал. «Мы могли те верфи захватить! Раз пять могли!» «Так ты из-за этого бучу поднял!» «Самсонов!» — не отвечая на его вопрос, Шнек повернулся к командиру десантников. «Сопроводите Люциуса в его каюту. Это приказ!» «Да я сам дойду. Чай-дорогу знаю!» — хмыкнул в ответ Сэм. «А по захвату верфей ты и сам знаешь. Вместе считали. Потери были бы до сорока процентов. И гробить людей ради твоего каприза я не стал тогда и...» «Самсонов! Увести!» рявкнул адмирал, подгоняя поднявшегося и замершего подле Сэма десантника. «Сэр!» — подошедший к Люциусу Михаил положил ему руку на плечо. «Прошу вас, сэр, пойдемте. Так лучше будет». «Да иду я, иду», — поморщился тот. «Один момент. Последний. Шнек!» «Экипажу ты как скажешь?» «А что им говорить?» — буркнул вместо адмирала Жбан. «Все и так уже в курсе». «Наверное. На вахте сейчас кто?» — прищурился он, припоминая расписание дежурств. «О, папаша Лоск. Ну, к бабке не ходи, подслушивал». «Эй, в рубке!» — задрав голову к потолку, прокричал он. «Лоск! Не гони, знаю, что подслушиваешь». В динамиках общего оповещения что-то прошуршало, а затем чуть хриплый мужской голос вздохнул. «Все-то ты знаешь, бан. Здесь рубка». «Во!» — погрозил потолку пальцем штурман и, подмигнув шныку, продолжил. «Ну, папа Лоск, все слыхал?» «Ого! И что скажешь?» «А что сказать? Сэм, слышишь меня?» «Ага», — зачем-то задрав голову к потолку, хотя микрофон был на стене подле двери, крикнул он в ответ. «Да не ори ты! Вы...» «И так хорошо вас всех слышу! Вот, Сэм...» ты это... дай в морду этой образине. Шнеку, то есть. Тоже мне адмирал выискался. Вахтенный! А ну молчать! Не выдержал Шнек. Самсонов, выведи его! А чего ты мне рот затыкаешь? рявкнул в ответ лоск. Сэма над нами сам весельчак поставил. Забыл? Так я напомню. И как ты недоволен этим назначением был тоже. Так что, Сэм... Шли его в задницу, ветерана с тобой. Нас, в отличие от некоторых, — добавил он с ехидством, — старыми сказками не запугать. «Ах ты! Ты!» — вскочив, адмирал потряс с сжатыми кулаками над головой. Будто из рубки могли увидеть его жест. «Самсонов! Боевая тревога! Десант в броню и к бою! Это мятеж! Мрак! Девок своих выводи! Мы им покажем!» «Ты это кому показывать собрался?» Расслабленно и с линцой в голосе поинтересовался дежурный. «Ты, дружище, совсем зарапортовался?» «И раз!» Металлический щелчок, раздавшийся от двери, наглядно продемонстрировал собравшимся, кто сейчас на корабле хозяин. «Слыхал, адмирал? А сейчас будет два!» Легкий и прохладный ветерок, струившийся из вентрешетки, иссяк намекая на произошедшую по команде изрубки герметизацию отсека. «Ты не думаешь нек Как ни в чем не бывало, продолжил Лоск. «Мы тут тоже не пальцем деланные. Отсек десанта заблокирован. Девчушки наши тоже по норкам своим тихо сидят. Так что того, дорогой мой, Сэма отпускай, а сам, будь так ласков, в свою каюту иди». «Ау, адмирал!» «Ты меня как? Хорошо слышишь?» «Да как же я его отпущу, если ты дверь запечатал?» Засунув руку за отворот мундира и массируя сердце, поинтересовался тот. «Дверь отдрай? Отпущу. Да и вентиляцию вруби!» Он снова помассировал себе грудь. на мне, воздуха не хватает». «Сдаешься? Сэм, подтверди, что он остыл». «Ага». Подойдя к Люциусу, Шнек склонил голову. «Ладно, командир, твоя взяла». «Остыл он», — крикнул в потолок Сэм. «Отдраивай». «Есть, сэр, с радостью». Прохладный ветерок вновь принялся обдувать лица людей, а дверь, щелкнув, приоткрылась. В следующий момент адмирал пинком ноги, распахнув ее настежь, вырвал из-за пазухи той самой рукой, что массировал себе грудь, небольшой плоский пистолет» и, уперев его ствол в бок Люциуса, крикнул «Лоск! Быстро все разблокировать, иначе...» С силой, так что Люциус вскрикнул от боли, ткнул стволом тому под ребра. «Иначе в твоем любимом командире будет столько дырок, что ему позавидует подушечка для булавок. Самсонов, своих на мостик!» «Есть, адмирал!» Кивнув, Михаил протиснулся мимо них и загрохотал ботинками по палубе убегая в сторону кубрика десанта. «Мрак! Своих тёлок выводи!» «Я артиллерист, не рукопашник!» Сложив руки на груди, откинулся тот на спинку кресла. «Пас!» «Что? Да я тебя! Под арест пойдёшь!» «А из орудий что, стрелять сам будешь?» Демонстрируя немалую выдержку, он спокойно налил себе чая. «Без меня, мои девочки, огонь не откроют!» «Су!» — прошипел Шнек, но целиком выговаривать все слово не стал, признавая правоту мрака. «Ладно, с тобой я потом разберусь и с девками твоими!» «Сэм! Что там у вас?» — подал голос Лоск. «Ты держись! Мы сейчас будем! Черт! Отсек десантуры разблокирован! Ну, я им сейчас задам!» Ровный свет дежурного освещения сменился нервным пульсом красных ламп аварийной сигнализации. Из с запозданием в пару секунд по кораблю прокатилось дребезжание тревожных колоколов, извещающих экипаж о нештатной ситуации на борту. «Слушать всем! говорит рубка раздался из всех динамиков голос папаши Лоска. «Всем сидеть по отсекам! Особо для десантура, говорю!» Через пять секунд разгерметизирую вашу палубу. Отсчет пошел. 5 Скажи ему, ткнув стволом Сэма, прорычал ему над духом шнек. Или ты хочешь, чтобы люди, твои люди, ты их брал, пострадали? Ты сам смерти не боишься, я знаю, но ты о них подумай. Три, два, лоск. Стоп, это Сэм, прекрати. Сэм? Голос вахтенного звучал настороженно. «У тебя все в порядке?» «Нет, но не надо плодить жертвы». «Шнек?» Повернув голову, Люциус посмотрел на него. «Дай слово, что никто из тех, кто за меня, не пострадает». «Не будешь делать глупостей, не пострадают», качнул головой тот. «Обещаю», — быстро кивнул Сем в ответ. «Слово?» «Даю слово». Громко и отчетливо произнес адмирал. «Все слышали?» «Зря ты, Сэм!» — со вздохом произнес лоск. «Но ты лучше знаешь, что делать». «Шнек!» «Тебя слышал весь корабль, сам знаешь. Нарушишь — братство тебя найдет». «Да знаю, знаю!» — мотнул головой тот в ответ. «Закон я чту, пусть его даже и чужак создал». «Хорошо, даю отбой». Прекратившийся перезвон колоколов и нормальное освещение показали, что вахта свое слово держит. «Все двери разблокированы», — добавил папаша спустя пару секунд. «Как я понимаю, я с вахты снят». «Верно понимаешь. Иди себе в каюту и сиди там». «Хорошо», — уклонился от уставного ответа лоск. «И знаешь, Шнек», — чуть помолчав, добавил он, — «не товарищ ты мне больше, зная это». «А что?» — коротко бросил в ответ адмирал. А в динамиках зашуршало, послышался какой-то шорох, стук, а затем смутно знакомый Сэму голос доложил. «Здесь кор, адмирал. Корабль под нашим контролем». Спустя пару секунд к нему присоединился голос Самсонова. «Адмирал, докладываю. Посты у рубки и в машинном выставлены согласно вашему плану, сэр». «Следую с людьми в кают-компанию. Для ваших дальнейших приказаний, адмирал, сэр». «Так у тебя был план». Внимательно, пытаясь разглядеть причину произошедшего, ее корни на лице Шнека посмотрел на него Сэм. «Конечно, был!» — не стал запираться тот. «И давно уже. Я только ждал. Удобного момента, сэр. И спасибо вам, сэр!» С издевкой улыбнулся он прямо в лицо Люциуса. «Вы мне его дали!» «Самсонов!» Увидев в дверях капитана с десантниками, кивнул Гимушнек. «Сюда иди! Сопроводи нашего дорогого пленника до каюты!» Дорогого, прищурившись, промелькнувший в глазах адмирала блеск, очень не понравился только что смещенному лидеру братства. Он вопросительно мотнул головой «Ну и как дорого я стою? Кто покупает?» «Тебе-то какая разница?» Убрав пистолет, Михаил с десантниками были готовы пресечь любой рывок Сэма. Шнек отступил на пару шагов. «Ты, приятель, теперь только товар. Да и монашек тот тоже сгодится, бонусом пойдет. Сей грех? Я оклятва преступления его. Ему не отмолить. Попам нас отдашь». «Святой церкви!» Назидательно подняв вверх палец, произнес он. «Кроме того...» — широко улыбнулся адмирал. «Заранее радуюсь удачной шутке. Ты же кто?» «Поп. Вот со своими, так сказать, коллегами и пообщаешься. Ты же к подобному привычный, сам говорил. Мол, ау одно уже пережил». «Ну так что тебе будет? Еще одно переживешь?» «Дело привычное. А деньги?» «Деньги, сын мой заблудший, это пыль, прах и все такое. тлем А я? Я буду жить вечно». «Это ты про тот проект?» — наморщил лоб Сэм. «Пальцы я дам, про что Пивов рассказывал». «Этот юнец?» — презрительно фыркнул Шнек. «Он, конечно, талант, гений, можно сказать. Я про бонус говорил вроде». «Вот, но он только техник, знал, что положено, не более того». «А ты, значит, больше знаешь, брат Шнек, так теперь тебя величать?» «Брат-капитан Шнек», изобразив подобие Книксона и придерживая руками полы невидимой рясы, представился адмирал. Эда, представь себе, я знаю больше». «Не все, конечно». «Кто я такой, чтобы все планы Святого Престола знать?» Но достаточно, чтобы принять решение». «А как же семья? Жена? Дочь? Что они скажут?» «Это все мирское», — отмахнулся брат-капитан. «Что мне они, когда я бессмертным стану?» «Они же тебе доверились, любят тебя» кивнул всем на подаренную дочерью своему отцу кружку с забавным медвежонком державшим в лапках красивый цветок любят и ждут а ты мирзская суета небрежным жестом он смахнул подарок со стола и тут жалобно звякнув покрыл своими осколками пол кают компании но ты гадшнек покачал головой люциус но ты хотят «Поговорили и довольно. Утомил». Сложив руки на груди, брат-капитан надменно выпятил губу. «Самсонов! В каюту его! Эпивиуса туда же! Пусть вместе посидят, пообщаются!» «Пойдемте, сэр!» — положил руку на плечо Сэма Михаил. «Заковывать будешь?» «Если не будете сопротивляться, то нет». «А ты посопротивляйся, Сэм, а?» «Повесели нас!» — Игриво ткнул его в бок шнек. «Не лишай удовольствия посмотреть, как тебе морду набьют, а?» «Что, руки чешутся? Ну так давай один на один, а?» Повернулся было к нему Сэм, но десантники корректно натвердо вытолкали его за порог кают компании «Один на один?» — фыркнул в спину удалявшегося Люциуса брат-капитан и, вытянув шею, добавил, оставляя за собой последнее слово «Много чести, а огрешника руки, праведные марать!» Путь до капитанской каюты занял всего несколько минут. Привилегия капитана, его апартаменты находились точно между кают-компанией и рубкой, позволяя первому после бога на борту с равной быстротой попасть, что в рубку – для управления кораблем, что в кают-компанию для проведения совещания или, что бывало гораздо чаще, банального приема пищи. За все их короткое путешествие Сэм раза два пытался вытащить Михаила на разговор, но тот предпочитал отмалчиваться, идя справа и чуть сзади своего бывшего командира. Молчали и конвойные, шедший впереди делал вид, что не слышит Люциуса, Но что делал идущий сзади Сэм, видеть не мог по вполне естественным биологическим причинам. Нарушить свое молчание Самсонов осмелился только на пороге каюты. Предупредительно распахнув дверь, он отступил в сторону и, не глядя на Люциуса, показал рукой на проем. «Прошу вас, сэр». «И все? Ничего больше сказать не хочешь? А Миха?» «Прошу вас зайти в каюту, сэр». Глядя на противоположную переборку, повторил он. «Прошу без эксцессов, сэр. У меня приказ». «Без эксцессов? Надо же! Какие слова ты, оказывается, знаешь!» Не удержался его подопечный, перешагивая порог. Испытывать терпение десантников, явно готовых безо всякого почтения придать его тушке необходимый импульс, ему не хотелось. «Приказ?» — обернулся он к Михаилу из каюты. «Чей приказ, Миха?» «Или ты все уже забыл, а?» «Кто?» «Простите, сэр», — вместо ответа протянул руку к двери капитан. «Мне запрещено с вами разговаривать, сэр». «Ну и черт с тобой. Просьбу тогда передай на камбус. Это можно?» «Э -э, Говорите, сэр. Я передам ваши слова брату-капитану. снеку скажи, чтоб пожрать принес. Я голодать не собираюсь, и пусть закусок сделает». «Закуски вам, сэр, не понадобятся». Криво и виновато улыбнулся Самсонов. «Это еще почему?» «Я что, нажираться не могу с горя?» «Стеклянная тара убрана из каюты, сэр. У вас только пластик остался. С водой и соками, сэр». «Как это убрано? Вы что, мою каюту обшарили?» «Да, сэр. Прошу простить, но мне надо идти». Начал он закрывать створки. «Погоди». «Один вопрос!» — поднял руку и показал ему указательный палец Сэм. «Когда обыскать успели?» «Я отвечу, сэр», — кивнул десантник, «но потом закроет дверь. У меня...» «Да-да», — перебил его пленник, «знаю, приказ и все такое. Когда?» «Пока вы в медотсеке после взлета были и пока пленных допрашивали». «Ты обыскивал?» «Ничего не ответив...» И, убрав с лица какие-либо эмоции, могущие навести Сэма на ответ, Михаил закрыл дверь, и замки щелкнули, превращая капитанскую каюту в камеру, впрочем, весьма комфортабельную. «Зашибись!» — по слогам произнес новоиспеченный узник и, покачав головой, повернулся к бару, намереваясь лично проверить слова Самсонова касательно его содержимого. «Здравия желаю, сэр-командир!» Незамеченный им ранее бывший монах, а ныне юнга Пивов Сергей, вытянулся у иллюминатора по стойке смирно. Судя по его волю и позе, ему уже успели преподать несколько уроков строевой, и сейчас положение его замершего тела более-менее соответствовало стойке смирно Бала на 3 три, три с плюсом. Вольно юнга махнул рукой слегка оглушенный сэр-командир и, окинув взглядом несколько расслабившегося паренька, тот стоял, расставив ноги на ширину плеч убрав руки за спину, покачал головой, с трудом сдерживая улыбку. — Это тебя в нашей коптерке так? Э — Э-э, оформили. — Так точно, сэр-командир. Попытался вновь одним движением встать по стойке смирно тот, но, увы... Краткий курс строевой был уж совсем кратким, его ноги предсказуемо запутались, и Сергею пришлось схватиться за переборку, чтобы не упасть. «Я же сказал, вольно!» Изо всех сил, сохраняя каменное лицо, произнес Сэм. «Ты сядь лучше, целее будешь». «Так тебе комбез и берет что, в коптерке выдали?» «Если серый комбинезон еще хоть как-то соответствовал фигуре парнишки, то вот берет...» берет ему выдали явно на вырост от чего вся верхняя часть тела пивого наводила на мысли о грибном происхождении если не всего человечества то уж как минимум этого индивидуума точно вдобавок ко всему эмблема братства черный и Щит с изображённым на нём красным силуэтом человека, пойманного художником в момент замаха длинной палкой над головой, эта эмблема, прозванная «за глаза лопатой», красовалась над переносицей Юнге, ставя яркую и жирную точку всей комической картине. «Тебе кто такую...» «Такой...» хм, «Убор», с позволения сказать, «головной» выдал. Встаскивая с его головы подобие шляпки, перезревшего гриба, поинтересовался Сэм, разминая слежавшуюся на складе ткань. «Только не ори», — предупредил он, видя, как Сергей набирает в грудь воздух для ответа. «Так коптеры выдал, сэр. Масса динг, сэр сказал, точно мой размер». «Ха, динг он такой», — надев на его голову берет. Теперь эмблема красовалась точно над левым виском, отчего фигура на щитке приняла верный вид. Человечек, грозно наклонившись вперед, был готов отоварить по полной любого посмевшего встать на пути члена братства. Дернув за правый край убора, одновременно и перекашивая на правую же бровь, Сэм лихо заломил свободную часть вниз. «Вот, теперь порядок». Отступив на пару шагов назад, он полюбовался делом своих рук. «Ну, прямо орел. Там в ванной зеркало есть. Сходи, глянь на себя. Юнге вот примерно такой вид иметь положено». Когда Сергей вернулся, его лицо было покрыто красными пятнами смущения. «Что?» — понимающе хмыкнул Сэм. «Понравилось? Такому орлу любая девка даст. Помни мое слово. Как на берег сойдешь, штабелями у ног валяться будут». «Спасибо, сэр-командир. Лихо вы меня, ну, в вид привели. Спасибо». «Пивов», — поморщился тот в ответ. «Уж определись, либо сэр, либо командир. А то какое-то масло масляное получается». «А как верно?» «Зови просто Сэмом», — махнул рукой, ночные ранги он. «Один хрен мы сейчас с тобой в равном положении». «Это да, сэр, Сэм», — погрустнел Сергей. «Ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Эх, фото бы сделать, да домой отправить. Вот бы мои удивились. Так в чем проблема? Камера у меня есть. Была, вернее сказать. Если не забрали. Так что могу сделать твоим родным приятное. Направился во вторую комнату своих апартаментов Сэм и спустя пару минут вернулся, покачивая висевшей на веревочной петле небольшой любительской камерой. «Ты вот сюда», терминалу связи садись», принялся он командовать, отойдя к входной двери. «О, вот так, в полоборота, словно тебя от дела оторвали». «Ага, посерьезнее, очень хорошо». Сделав небольшой шаг в сторону, Сэм присел на корточки «Отлично». И иллюминатор со звездами попадает. «Так, сделай серьезное лицо». «Сергей, серьезное, а не умное». Такому молодому, как ты, задумчивость не идет. Ты же отсюда матери фото пошлешь, да? Не девчонке знакомой? Или ей? Увидев, как парень начал наливаться краской, он, понимающе хмыкнул. Делаем два фото тогда. Колесико перемотки пленки под его пальцами сухо щелкнуло, подтверждая наличие нового кадра перед диафрагмой, и Люциус снова приник к видоискателю — «Ну, раз подруги, тогда да, лишняя задумчивость, затуманенность взгляда позволительно Ты, главное, написать потом не забудь». «Где написать?» «На карточке, где же еще?» Затвор коротко звякнул, и Сэм снова заработал колесиком перемотки. «С другой стороны, с оборота, мол, помню, люблю, тоскую, или так, подбородок чуть выше и налево. «Не подбородок, всю голову?» «Ага, замри». «Готово». Выпрямившись, он с наслаждением потянулся. «Все, отдам мехом нашим, они меня на это дело посадили. Вот пусть со всеми этими проявителями-закрепителями и возятся. Да. А вот оно, ну, подруги, ты подпиши так». Задрав подбородок к потолку, сэм задумчиво почесал шею. «Ага, запоминай». Опустив голову, принялся он декламировать. «Любимая, хоть я и затерян в пустоте, а... нет, в черной бездне пустоты и окружен грубыми личностями, твой образ, который я ношу у сердца...» Прервавшись, Сэм подозрительно посмотрел на юношу. «Фото есть?» «Нет», — вздохнул тот. «Припостриги отобрали, чтобы мирское не отвлекало от работы». «Понял». Тогда образ, который я ношу в сердце, запомнил?» Дождавшись утвердительного кивка, Сэм продолжил. «Он является единственным светлым лучом в том темном и мрачном царстве, в чьи...» — стук в дверь прервал его монолог. «Кого там черти несут?» — пробормотал он себе под нос, поворачиваясь к двери. «Чего стучать-то? Мы же заперты». «Вы же позволите, командир?» В щель приоткрывшейся двери просунулась голова в белом поварском колпаке. снег дружище! Только не говори, что и тебя арестовали!» «Нет, сэр», — улыбнулся Кок. «Я вам поесть принес. Обед из трех блюд и десерта. На две персоны, сэр!» так чего стоишь?» Распахнув объятия, двинулся он к двери. «Я так тебя всегда рад видеть. Ну а уж с едой!» «Назад!» — отодвинув Снека, проем загородила фигура десантника, направившего ствол своего штурмового карабина в живот Сэма. «От двери отошел!» «Гой!» «Ты?» — узнал его Сэм. «Ты чего?» «Чего грубо-то так?» «Назад!» — холодный лязг затвора показал отсутствие желания охранника вести конструктивный диалог. да Вздохнув... Люциус сделал пару шагов назад и замер, облокотившись на стол с терминалом. «Нет, не гай ты, гай!» «После всего этого», — качнул он головой на ствол, «для меня ты гей в самом поганом смысле этого слова». Если он и надеялся вывести десантника из себя, то его надеждам мне суждено было сбыться. Не отвечая и не показывая, что его задели слова Сэма, тот молча отодвинулся в сторону, пропуская снека с подносом и, перешагнув порог, занял место подле дверного проема. «Мне сюда поставить!» — замер он у стола и, дождавшись кивка Люциуса, принялся сервировать стол. «Чем угостишь?» Подойдя к столу, Сэм наклонился и, втянув носом поднимавшийся от тарелок пар, зажмурился от предвкушения пира. «Ну, снэк! И крем-суп! И жаркое! А блюдо-то как красиво оформил!» «Я вот так не наловчился оформлять. Я больше по-простому». «В сторону!» Упершийся в его спину ствол заставил его покачнуться. «От стола, отойди!» — повторил охранник, очередным тычком заставляя Сэма подчиниться. «Эй, ты чего?» — отступив от исходивших паром тарелок, он озадаченно посмотрел на Гая. «Это нам принесли, не лезь!» Корост, не отводя от недовольного заключенного ни глаз, ни ствола, позвал тот своего напарника. «Чего тебе?» — в проеме появился номер два. «Контролирую их. Я блюдо проверю. Мало ли что». В его руке появился узкий кинжал, чье лезвие тут же нацелилось на истекавший красноватым соком кусок мяса. «А не слабо ты ему тут наготовил!» Сглотнув, Гай нацелился было отрезать кусок, как Снек, схватив его за руку, отвел ее в сторону. «Ты че, кок?» Дернув рукой, охранник высвободился и с недоумением посмотрел на повара, который, как ни в чем не бывало, принялся выводить на куске мяса замысловатые узоры соусом, который он выдавливал из принесенного вместе с тарелками тюбика. «А, понял. Без соуса оно да, не то», — оскалился десантник, отталкивая его, от отчего узор на втором куске получился смазанным. «Все мы заценим», — вновь нацелил он. «Нож на кулинарный шедевр!» «Как начальство кормят!» «Рот закрой!» Негромким, но непреклонным тоном произнес снег во второй раз не давая ему нарушить целостность блюда. «Не тебе готовил!» «Да тебе чё, жалко? Этим-то!» «Какой из твоих стараний прок?» махнул ножом охранник в сторону арестантов. «И поголодать могут!» «Всё одно, недолго им осталось!» ча пара тройка прыгов и все повел он лезвием около своего горла обнулят их чего добро за зря переводить отошел быстро взяв в руки нож с вилкой кок повернулся к нему это чё дырок наделаешь заржал гай глядя на столовые приборы в его руках ой блин страшно то как «Вот еще!» — фыркнул в ответ повар, поворачиваясь к нему спиной и начиная раскладывать ножи, ложки и вилки подли тарелок. «Пачкать только!» Демонстративно протерев ложку висевшим у него на плече полотенцем, он выпрямился и, проверяя ее чистоту на свету, продолжил, не глядя на охранника. «Только тронь! Всю жизнь, пока я тут кок, ты у меня будешь перловку жрать! Постную!» Убедившись, что прибор достаточно чист, снек уложил его рядом с тарелкой и, посмотрев поочередно на первого и второго десантника, поправился. «Вы все, вся ваша банда, у меня одну РБ жрать будете, ясно?» «Эй, Снэк, ты чего?» – тотчас включил задний ход Гай. «Уже пошутить нельзя». «В сортире шутить будешь, когда присядешь!» Отрезал кок и повернулся к Сэму. «Командир, не побрезгуйте отведать!» Ведя рукой над столом, он принялся перечислять. «Легкий салат с лангустами, крем-суп грибной, как вы любите, на второе жаркое с рисом и соусом, советую уделить второму особое внимание, сэр». Пододвинул он к тарелке соусник. «Специально, как вы любите, сэр». Кисло-сладкий, с тонким металлическим привкусом. С усталой улыбкой профессионала, выполнившего свою работу на отлично, произнес Кок. Ну и десерт. Фруктовое желе. А чтобы обед не вызвал неприятностей, жестом фокусника Снек вытащил из кармана небольшую тубу зеленоватого цвета. Для желудка. Шипучка. Поставив лекарство чуть в стороне от тарелок, он, обведя взглядом стол, и, не найдя в сервировке каких-либо нарушений, перевесил полотенце с плеча на руку, коротко поклонился. «Приятного вам аппетита, сэр. Надеюсь, второе вас не разочарует? А то как-то уныло стало. Адмирал на консервы перешел. Док, вот он, да, ценил высокую кухню. Так его тоже в каюте заперли, как и вас, сэр», вздохнул он. «Но соус к мясу, я уверен, вам понравится». «Он в точности то, что вам сейчас надо, командир. И сделайте мне одолжение, сэр. Мясо маленькими кусочками отрезайте, сэр, и в соус каждый обмакивайте. Так вы оцените всю композицию до последней капли, сэр». «Спасибо, дружище». Потерев руки и сглотнув симфония запахов просто сводила с ума. Люциус направился к столу. «Только вот...» Не стоит благодарностей, командир. Торопливо, явно желая побыстрее убраться из каюты, еще раз поклонился Кок. «Пошли, дадим людям поесть спокойно», — потянул он за собой Гая, все это время пожиравшего взглядом собрание шедевров кулинарии. «Сэр», — негромкий оклик Сергея вывел Люциуса из задумчивости, в котором он пребывал, пытаясь понять, что ему хотел сказать снэк, приготовивший столь роскошный обед. Обычно Сэм питался гораздо скромнее, зачастую предпочитая перехватывать на бегу бутербродами и лишь изредка позволяя себе потратить минут сорок, час на обстоятельный прием пищи, отчего его отношения с Коком, бывшим, без сомнения, мастером своего дела, были слегка натянутыми. А тут такое пиршество! С другой стороны, именно сейчас, спасибо Шнек, у него как раз оказался избыток этого, увы, невосполнимого ресурса. «Сэр, а вас так всегда кормят?» — вновь напомнил о себе Пивов. Уже не просто переминавшийся с ноги на ногу около стола, а прямо-таки пританцовывавший в ожидании начала трапезы. «Ну, так роскошно!» «Что?» «А, ты про это!» «Так садись, ешь!» — Я так не могу, сэр, — демонстрируя хорошее воспитание, покачал головой Юнга. — Только после вас, сэр. — Тогда приступим. Отбросив лишние мысли, он опустился в кресло и, придвинув к себе тарелку с салатом, показал пример. — Приятного аппетита, сэр. — Ого, и тебе тоже, — ругая себя в душе за невоспитанность, кивнул Сэм. Следующие несколько минут в каюте раздавался только звук приборов о тарелке, изредка перебиваемый неразборчивыми, но одобрительными возгласами в адрес автора этих блюд. И все же я не понимаю. Расправившись с салатом и супом, пододвинул к себе тарелку со вторым блюдом Сэм. «Снэк же знает. Я барбекю люблю. Соус, то есть. Да и мясо тут, говядина. А я свинину предпочитаю». «Так вы мясо не будете?» — посмотрел на его тарелку Сергей. «Фиг тебе!» — улыбнулся его непосредственной реакции Люциус. «Съем, конечно, но вот соус!» Приподняв соусник за ручку, он пододвинул его парню. «Наслаждайся!» «Спасибо, сэр!» Отрезав, точно как и велел кок, небольшой кусочек, он, наколов его на вилку, побултыхал им в соуснике, который ответил на вторжение неприятным металлическим лязгом. «Ты потише не можешь», — все еще продолжая раздумывать над своей головоломкой, недовольно сморщился Сэм. «На, забирай», — пододвинул он к нему свою тарелку. «Что-то аппетита нет». «Спасибо, сэр». Переложив чужой кусок на свою тарелку, Юнга с удвоенными усилиями принялся разделывать и готовить к поглощению резко увеличившуюся порцию. «Сэр, вы простите, но это не я», — поспешно произнес Сергей, когда и второй кусочек, стоило ему только погрузиться в глубины соуса, тоже издал неприятный звук. «Вилку крепче держи, да и не спеши, никуда от тебя мясо не сбежит», отбегалось оно. «Но это правда не я, сэр». «А кто? Я, что ли?» «Тут что-то есть». Крутанов пустой вилкой, бывшая на ней только что порция, уже пребывала в желудке юнге». Снова произвел неприятные звуки Сергей. «Лежит что-то». «Лежит». Подтянув к себе соусник и не обращая внимания на оставленные в процессе движения капли на столе, Сэм опрокинул его над пустой суповой тарелкой. «Дзиньк!» Небольшой, с пластиковую карточку размером и явно металлический, судя по звуку, предмет, щелкнув ребром по краю тарелки, погрузился в озеро соуса на ее дне. «Что это, сэр?» «Это?» Вытащив и обтерев салфеткой кусок металла, Сэм поднял его на уровень глаз. «Это, Юнга, наш пропуск в мир живых!» «Ну, — пояснил он, видя непонимание в глазах своего сотрапезника, — для меня в мир живых тебя-то убивать не собирались. Это пилотский ключ, дружок. Ключ от корабля? Ух ты! А вы и водить умеете. Летать, то есть?» «Да, сэр. А как мы выберемся? Мы же заперты. А там часовые. А корабль какой, сэр? Когда полетим? И куда?» Обрушил он на Люциуса град вопросов. «Так, Юнга», — хлопнув ладонью по столу, прервал Сэм этот, казавшийся нескончаемым, поток. «Ешь давай». Взяв в руки цилиндрик с быстро растворимым лекарством, он подкинул его на ладони. «Ты кушай, Сережа, кушай». «В следующий раз так хорошо поесть тебе». «Ой, не скоро удастся».